Сенат, созванный в начале апреля, вовсе не обнаружил доброго желания содействовать Цезарю, несмотря на то, что самые ярые его враги не присутствовали. По формальным основаниям диктатура, которую желал Цезарь, не была ему дана. Раздались даже робкие голоса, просившие не вести войны в Греции или Испании. Тогда Цезарь заявил, что он урегулирует дела и без сената, и поручил временно заведовать всеми делами в столице претору Марку Эмилию Липиду. С изумлением, но без сопротивления, смотрели жители, как единолично распоряжается кто-то в городе, в котором были и сенат, и один из консулов, и трибуны. Цезарь спешил действовать. Совершенно непонятно, почему Помпей не соединился скорее с испанскими легионами. Вероятнее всего, он просто медлил, как всегда. Цезарь решил прежде всего уничтожить готовую военную силу противников, находившуюся в Испании. Он быстро прошел от Альп до Пиренеев и занял все горные проходы. Помпеевы военачальники опоздали. Промедлив некоторое время у Массалии, чтобы лично организовать осаду этого важного города, упорно державшегося Помпея, Цезарь прибыл в конце июня в Испанию и нашел свои войска, расположенными против войск Помпеевых у Илерды на реке Эбро. Цезарь попробовал окружить помпеянцев и проник между их лагерем и городом, как вдруг внезапно наступившие половодье задержало его войско как бы на острове между несколькими реками. Одно время все сообщения Цезаря были отрезаны, и в его лагере начинался голод. Чрезвычайно смелым и совершенно неожиданным движением Цезарь вывел свои войска из очень опасного положения. Теперь стало опасно положение помпеянцев, которые были уже совершенно уверены в победе и не приняли необходимых мер предосторожности. В скором времени они должны были отступать, а цезарь настойчиво преследовал их и заставил принять сражение в весьма невыгодной для них позиции. После нескольких неудач испанская армия в начале августа 49 -го года сдалась цезарю, и вскоре вся Испания отказалась поддерживать Помпея. Бывшие его войска цезарь распускал по домам, только отбирая оружие. Когда Цезарь, возвращаясь в Италию, прибыл к стенам Массалии, крепость эта была в крайности. Жители не могли защищаться и не смели сдаться, потому что незадолго пред тем они вероломно нарушили перемирие. Цезарю город сдался на капитуляцию в надежде, что присутствие вождя удержит мстительность солдат. Так действительно и случилось. Массалия принуждена была выдать все свои военные корабли потеряла некоторые привилегии, но новый властитель римского государства сохранил этот цветущий город, рассадник эллинской культуры на Западе. В то же время Курион подчинил Цезарю Сицилию и Сардинию, что было очень важно для обеспечения Италии хлебом. Затем Курион переправился в Африку, Здесь он удачно действовал против наместника провинции Вара, который сформировал два легиона из живших в Африке римлян. Но, преследуя один нумидийский отряд, Курион неосторожно углубился внутрь страны, был окружен полчищами нумидийского царя Юбы и после героического сопротивления погиб со всем бывшим в походе отрядом в августе или сентябре 49 -го года. Остатки высадившегося с ним корпуса сдались. Это было серьезное поражение, особенно тяжела была для Цезаря потеря Куриона, который по мере того, как ему приходилось заняться более и более важными делами, обнаруживал все более и более блестящие дарования. Осенью уже в Иллирии были рассеяны стоявшие там отряды цезаревых войск и уничтожен незначительный флот, которым цезарь располагал в водах Адриатического моря. Этим закончился первый год борьбы, очевидно, в пользу цезаря, хотя и не без значительных неудач.